Орфограммы в окончаниях слов. Окончание «е» пишется у существительных первого склонения в дательном и предложном падежах, кроме существительных на «ия». У существительных второго склонения в предложном падеже, кроме существительных на «ий» и «е». Бабушке, о бабушке, о коне. Окончание И или И пишется у существительных первого склонения в родительном падеже. У существительных третьего склонения в родительном, дательном и предложном падежах. Земли из печи. У существительных женского рода НА ИЯ в родительном, дательном и предложном падежах пишется на конце и и об армии у существительных мужского рода на и и у существительных среднего рода на ие в предложном падеже единственного числа пишется на конце и и о лектории в решении после шипящих и ц в окончаниях существительных под ударением пишется буква О. Без ударения буква Е. Певцов, горцев. Прилагательные в мужском и среднем роде в творительном падеже единственного числа имеют окончание «ым» – «им», а в предложном падеже «ом» – «ем» – «глубоким озером» – «в глубоком океане». Прилагательные в женском роде, в винительном падеже единственного числа, имеют окончание у-ю, ю-ю, а в родительном, дательном, творительном и предложном падежах имеют окончание ой-ей. В холодную зиму, морозной ночью. Если у глагола безударное личное окончание нужно...